Глава 15. «Гаврила, ты не мог бы выйти?» — еще раз попросил я. На этот раз в голосе не было резкости. Нечего полицейским видеть, что между нами остался конфликт. Я бы предпочел остаться, чтобы мы могли обсудить, как уладить эту неприятную ситуацию. Я мысленно усмехнулся. Назвать попытку убийства неприятной ситуации — это надо иметь много наглости или бесстрашия. Но ничего. С этим я попозже разберусь. А я настаиваю. Говоря это, посмотрел на полицейских. Капитан с лейтенантом поняли мой намек и попросили Гаврилу вернуться в свою палату. Один из них даже остался стоять за дверью, чтобы наш разговор уж точно не подслушали. Капитан сел на стул возле моей кровати и представился. Капитан Ухабов. После чего он задал дежурный вопрос. «Алексей Дмитриевич». «Расскажите мне вашу версию событий». Полицейский достал из папки бланк и принялся записывать. Да нечего особо рассказывать. Положил в куртку нож, упал, отправил друга в аптеку за бинтами, пока тот бегал, вырубился. Капитан усмехнулся. «Алексей Дмитриевич, вам угрожали?» «Нет, говорю же, это нелепая случайность. А как вы объясните, десятерых раненых парней в подворотне? Но мало ли с кем они там подрались. Это был точно не я. Для достоверности, пожал плечами и понял, что про количество капитан специально соврал. Слабо верится. Пробормотал капитан, и затем тихо добавил. Алексей Дмитрич, сами подумайте. Эти отморозки завтра могут напасть на кого-то другого. Каждый день на кого-то нападают. Но я-то здесь при чем? Вопросительно посмотрел я на сотрудника полиции. Судя по всему, Серегу еще не допрашивали. А вот Гаврила с его друзьями должны были наплести что-то похожее. Никто в здравом уме не станет сознаваться, что пытался убить человека. В таком случае, как у одного из подозреваемых, оказался окровавленный нож, который идеально подходит к вашей ране. Продолжил допрос капитан полиции. «После ранения я выбросил его. Может, этим парням ножей было мало, и они его подобрали». Капитан шумно выдохнул. А мне казалось, что из-за специфики работы он давно должен был привыкнуть к неправдоподобному вранью. Но что сходу придумал, тем и богат. У меня хоть немного реалистичная версия. А то в новостях Глобала часто пишут что-то вроде «он упал на нож». Всегда недоумевал это «как так надо поставить нож, чтобы он стоял ровно, а главное зачем?» А зачем вы носили с собой нож? Как зачем? В хозяйстве всегда пригодится. Вон, купил его по акции, хотел в училище отнести. В каком таком хозяйстве? С прищуром посмотрел на меня капитан. Насколько мне известно, в училище все предоставляется. А вот не все. Мы недавно с соседом хотели пиццу порезать, а ножа не нашли. Пришлось руками рвать. Я хотел было пошутить, что недавно прекрасный кирпич себе присмотрел, но очевидно, что капитан бы не понял юмора. «Вы можете сообщить своим родителям, чтобы подошли для разговора? Мы тут до вечера будем. Надо опросить всех участников неприятной ситуации». Последние слова он выделил с иронией. «Они в командировке, поэтому не смогут приехать. Но я могу позвонить своему куратору». «У вас есть куратор?» «Да. А что в этом такого?» «Дорогое удовольствие для того, кто покупает ножи по акции. Он учит меня бесплатно», — махнул я рукой. Говорит, что ему как раз нужен был стажер. А я идеально подошел. Хм. Оставьте мне его номер телефона. Да, конечно, без проблем. Я продиктовал номер Ивана Федоровича, и капитан записал его в свое устройство. При мне звонить не стал. Значит, нужно будет сообщить куратору свою легенду раньше, чем полиция начнет задавать ему вопросы. Да и Гавриле придется рассказать. Однако я собирался сделать это совершенно в другом ключе. Пусть не расслабляется. У вас остались вопросы? Я очень устал. Намекнул я, что нет дальше смысла пытаться меня разговорить. Нет, но если вдруг вы что-нибудь вспомните, позвоните мне. Ответил капитан и протянул мне визитку. Обязательно. Ухабов вышел из палаты. Я подождал минут пять, пока его шаги стихнут в коридоре. Затем спешно позвонил куратору и объяснил свою легенду. После чего вышел в коридор, на стойке медсестры спросил у девушки. «Вы не подскажете, в какой палате лежит мой друг?» Гаврила Громов. «Мне не положено сообщать такую информацию», — улыбнулась девушка. А у меня взгляд непроизвольно скользнул к ее груди. Ей надо было идти в модельное агентство, а не в больницу работать. Только пациентов смущает. «Вы же видели, что он недавно выходил из моей палаты?» Он забыл, у меня телефон надо срочно вернуть. А я даже позвонить ему не могу, чтобы узнать номер палаты. В доказательство показал ей свой телефон. «Вы можете оставить телефон здесь. Я передам вашему другу». Тогда они могли бы вы это сделать прямо сейчас. А то его родители очень беспокоятся. «Хорошо. Раз такая срочность, то сейчас передам. А вас попрошу вернуться в свою палату». «Конечно», — кивнул я. Теперь оставалось ждать. Надеюсь, таким образом Гаврила придет раньше, нежели я бы искал его в социальных сетях среди сотен однофамильцев. Он забежал ко мне в палату уже минут через десять. «Что ты им сказал?» — сходу спросил он. «Что упал на нож, который лежал в кармане», — развел я руками. «Но краем глаза заметил, что вы дрались с каким-то парнем. Он-то вас и отмудохал. А еще мне показалось, что с такими ранами...» Он точно до больницы сам не доберется и, скорее всего, теперь лежит где-нибудь в подъезде избитый. Вот его и отправились искать полицейские. Ты издеваешься? Щеки Гаврилы покраснели от злости. Ни капли. И дружкам своим не забудь передать, чтобы наши показания сошлись. Не мог просто сказать, что упал на нож. Зачем еще одну жертву придумывать? А зачем тебе меня убивать? Кстати, верни телефон. Он достал из кармана мой смартфон и резким движением руки протянул мне. Я же спокойно его забрал. «До тебя полицейские тоже скоро дойдут, так что не советую задерживаться здесь», — кивнул я в сторону двери. «Ты больше ничего им не говорил?» Сказал, что ты тупой крысеныш, а один из твоих дружков оказался настолько бедным, что подобрал нож, которым я поранился. Так что советую тебе перестать притворяться умным. Ну и твой дружок» пусть подтвердит что подобрал нож усмехнулся я ты ты точно не написал заявление или издеваешься сдался ты мне поверь если я захочу отомстить то одним сотрясением мозга ты не отделаешься парень облегченно выдохнул и вышел из палаты эх хоть бы еще раз денег для приличия предложил я бы конечно отказался но все равно бы потешил себя на следующее утро меня выписали Была уже суббота, поэтому Иван Федорович решил лично отвезти меня в училище, чтобы я по пути не нашел еще приключений на свою... голову. Конечно же, голову. Ну и пока ехали, я снова записывал показания призраков, которые за два дня успели вернуться с очередного задания. На этот раз записывал на диктофон, который передал друг куратора. Все трое занимались слежкой за чиновниками. И всем троим... Удалось уличить своих объектов наблюдения за получение взяток. Ох, чую, скоро головы полетят. Осталось только поймать тех с поличным. В следующий раз верну их через неделю. Ручку хотят отправить в Китайскую империю, а для карандашей у магоконтроля есть дело в столице. Делаем ставки, через сколько раскрытых преступлений трех призраков станет мало, с иронией подметил я. Уже мало. Но я заверил друга, что большее количество опасно привязывать к вашему источнику. Опасно для жизни. И правильно. Все так и есть. Больше трех никак. Проговорил я специально погромче. Мы попрощались, я вернулся в полупустое училище. Зато на обеде не было очереди. Ну и никого из знакомых высмотреть не удалось. Остаток дня потратил на выполнение некоторых письменных заданий, которые мне Виталий скинул в мессенджере. Сказал, что мне в любом случае придется их сделать, чтобы получить отметку, иначе учителя дадут мне дополнительные задания. Но меня хватило всего на три часа и четыре предмета, поэтому отправился в зал для тренировок, чтобы размяться. Лежание в больнице не прошло даром, но единственный плюс, что в последний день до меня все же дошли целители, и от раны не осталось ни следа. К концу тренировки я отрабатывал удары на груше. Сильно не напрягался, иначе завтра все мышцы будут болеть. Дверь зала открылась, и кто-то зашел. Но я не прекратил бить грушу, и только когда рядом выросла знакомая фигура, ненадолго прервался. «Зачем пришел?» — прямо спросил я у Кутузова. Хотя не удивлюсь, если это Гаврила отправил его, закончить начатое. Вот вроде старался не выделяться, а меня все равно хотят убить. «Поговорить», — серьезным тоном ответил парень. «Ну так говори», — ответил я и продолжил тренировку. «На самом деле лишь для того, чтобы показать парню, что мне нет до него никакого дела». «Гаврил тебе норм компенсацию предлагал». «Но ты не только отказался, но даже заявление на него не написал». «И что?» — спросил я, нанося очередной удар, гораздо сильнее предыдущего. «Ты простолюдин». Мог бы себе университет оплатить. Я видящий, как и ты. Какой нафиг университет? Дежурство не запрещает нам развиваться, как хотим. А ты поступаешь крайне глупо. Если ты пришел осудить мое решение, то лучше сразу проваливай. Нет. Хотел взять реванш. Решил воспользоваться тем, что я после ранения? Я не отморозок. Давай договоримся на какой-нибудь день. На миг я задумался. И быстро пришел к выводу, что мне нет смысла что-то доказывать, как и уступать Кутузову в этой просьбе. Я не настолько повернут на драках. Нет. Не хочу второй раз подвергать тебя унижению. Ты не заговаривайся. Не забывай, что скоро начнутся магические поединки. Вот там и встретимся. Это гораздо интереснее, чем просто так махать кулаками. У парня сжались кулаки. Ему явно не терпелось пустить их в ход. Однако до такой низости он опускаться не стал. Ты мне еще ответишь за эти слова. Ага. Так я и сказал, что в магическом поединке встретимся. Там как раз скоро соревнования будут. Кутузов ухмыльнулся. И в этом выражении читалось, насколько он высокого о себе мнения. Уж в магии ты меня точно не победишь. Посмотрим. Ответил я, нанося следующий удар по груше. Парень ушел в раздражении. Пускай. Так у меня будет дополнительный стимул освоить боевые плетения к началу соревнований. В воскресенье мы с Сергеем все же дошли до кинотеатра, там показывали комедию про студентов на каникулах. И на этот раз никого из знакомых по пути не встретили. Макар занял свободное место в зале. И только мы слышали, что он ржал весь сеанс, как конь. Обратно к остановке шли по людной улице. Теперь ни у одного из нас не возникало желания срезать дорогу дворами. У Макара впечатлений хватило на всю обратную дорогу. Он практически не давал нам ставить слово и успокоился только, когда мы вышли на остановки у училища. «Ты всегда такой впечатлительный?» — спросил у него Сергей. «Ага. Это же у меня единственная радость в этой жизни», — ответил Макар и задорно закружился в воздухе. «Скорее в смерти». Мыкнул я и обратился к Сергею. «Кстати, о впечатлениях. Во сколько тебе обошлась махинация со страховкой и платная палата?» «Без понятия», — пожал плечами парень. «Я отцу позвонил, объяснил ситуацию. А он уже разобрался». «Ого! Ну ты уточни у него. Хотелось бы вернуть долг». «Зачем? Для него это копейки. И он же не просит их вернуть». «Для меня это дело принципа». «Ты что, богатый? Забей». Махнул рукой друг. «Ты не понял. Даже если бы за меня император заплатил, я бы все равно вернул долг». «Ну раз так, сейчас позвоню». Мы подошли к КПП и остановились. Сергей достал из кармана черного пальто свой дорогущий смартфон и набрал отца. На улице вовсю царствовала осень. Ты да еще и дождь временами моросил. Приходилось постепенно утепляться. «Привет. Алексей спрашивает, во сколько вышло его спасение». Да я тоже ему так сказал. Нет, говорит, дело принципа. Ага, ага, так и передам. Ну что? Спросил я, когда он убрал телефон обратно в карман. Говорит, для него дело принципа не принимать от тебя деньги. Говорит, считает это благодарностью за мое спасение от тех отморозков. Ты ему все рассказал? А как же? Но отец велел предоставить тебе возможность с ними разобраться, раз это ваш конфликт. Какой мудрый у тебя отец. Конечно. У него же целая IT-корпорация. Он ее с нуля создал. Круто. Теперь понятно, от кого у тебя любовь к технике. Скорее, к взлому всего, что можно. Ну, отец сам виноват. Нечего было мне предлагать помочь тестировщикам. Я всю их защиту в раз сломал. Пришлось создавать отдел кибербезопасности. Попробую угадать. Этот отдел контролировал, чтобы один подросток «Не сломал систему ко всем чертям?» «Типа того», — ответил Сергей, почесывая затылок. «Ой, забыл сказать. В следующие выходные отец нас обоих в гости зовет. Сказал, что отказ принимается только в случае очередной госпитализации. Тогда в воскресенье. В субботу у меня первый день стажировки». Я мысленно улыбнулся. Кем бы ни был отец Сергея, он мне уже нравился. «Заметано, передам ему». «Стой». «А какая еще стажировка?» — удивился парень. «Поеду на дежурство с куратором». «Так это же прерогатива третьего курса». «Как тебя вообще к ней допустили?» Я пожал плечами и ответил. «Видимо, куратор это выгодно, и он договорился. Надеюсь, зачет за третий курс мне сразу поставят». Понедельник прошел буднично. Первая половина дня — общие занятия. Вторая — медитация и тренировка с мастером. С каждым днем я все отчетливее ощущал то, что горело у меня в груди. И мне уже не терпелось перейти от контроля к практике. Но мастер все оттягивал этот момент. Во вторник после медитации обнаружил пропущенный звонок от Лиси. Поспешил перезвонить. «Звонила?» — сразу спросил я. «Да», — неуверенно ответила она. «Подойдешь к П.П. «Уже лечу. Надеюсь, ты принесла вкусненького». Про вкусненькое я пошутил, поэтому крайне удивился, когда увидел Лисси с большой коробкой кексов в руках. Там на каждом ореховой посыпкой было написано «Спасибо». И вручила мне этот шедевр сестра Лисси, девушка, чье имя я до сих пор не удосужился узнать. «Какой приятный сюрприз», — сказал я, принимая угощение. «Алексей, отныне я ваша должница», — проговорила темноволосая девушка. «Будет достаточно, если ты больше не станешь связываться с псевдомагией», тихо ответил я, чтобы больше никто не услышал. «Обещаю. Я усвоила свою ошибку». «Это хорошо. Кстати, тебе стоит благодарить в первую очередь Лисси». Она подсуетилась и озадачила меня. Говорил я одно, а думал совершенно о другом. То представлял, как вкусно будет съесть эти кексы сразу после встречи то мысленно спрашивал себя, зачем у этой блузки такое глубокое декольте. «Сестру я уже поблагодарила», — улыбчиво ответила девушка. «Да, мы договорились, что теперь я не плачу за коммуналку», — усмехнулась красноволосая Бистья. «На самом деле я пришла, чтобы не только выразить благодарность лично», продолжила вторая девушка. «Я перед вами в невосполнимом долгу, поэтому вы всегда можете на меня рассчитывать». Кажется, я оказался в той же ситуации, как и отец Сергея. Но большую благодарность, чем кексики, я от нее принять был не готов. Тоже из принципа. «Учту», — ответил я с улыбкой, понимая, что никогда к ней не обращусь. Но ну, разве что в случае, если мне негде будет переночевать в этом городе, а денег на гостиницу не будет, что крайне маловероятно». «Я слышала, что ты попал в больницу. Как здоровье?» сменила тему Лиси. «Все хорошо. откуда ты узнала?» — Насторожился я. «Не хотелось бы, чтобы эта новость стала достоянием общественности. Я тут вообще-то скрываюсь». Рассказал тот человек, который забирал Таню из СИЗО. «А я уже передала сестре», — ответила темноволосая. «А кто вас забирал?» Он представился Иваном Федоровичем. Фамилии не назвал. Я не выказал удивления. Хотя не понимал, зачем куратору. Было лично забирать девушку. Надо будет обязательно у него спросить. Сестра Лисси ненадолго отошла в уборную, а красноволосая девушка склонилась над моим ухом и прошептала игривым тоном. «Оставайся у меня на ночь в субботу. Я устрою тебе незабываемую ночь».